Глава седьмая Я встал в шесть, принял душ, надел шорты, тенниску, высокие ботинки. Удобная экипировка на тот случай, если придется срочно натягивать на себя биозащитный скафандр или что-нибудь в этом роде. Я посмотрел на свою пушку, и возник гамлетовский вопрос — брать или не брать? В конце концов я решил взять, никогда не знаешь, что сулит день грядущий вполне может подвернуться удобный случай, чтобы устить кровь Теду Нэшу. В 6.45 я направлялся к востоку по главной дороге, пролегавшей через район виноградников. Пока я ехал, мне пришло в голову, что большинству местного населения нелегко прожить дарами земли и моря. Однако виноградники приносили удивительно хороший урожай. Слева от меня находились лучшие виноградники, винзавод, собственность, Фредрика Тобина, с которым я однажды встречался. Он дружил с Гордонами. У меня возникло желание навестить этого джентльмена и выяснить, не может ли он пролить свет на убийство. Солнце стояло справа от меня, над деревьями, термометр на приборной доске показывал 16 градусов. Дорога слегка изгибалась, виноградники смотрелись более живописно, чем картофельные поля, которые я видел здесь лет тридцать назад. Временами появлялись фруктовый сад или кукурузное поле, внося некоторое разнообразие в общую панораму. Большие птицы летали и парили в потоке восходящего теплого воздуха. Маленькие птички пели в полях и на деревьях. В мире все шло своим чередом, за исключением того, что этим утром Том и Джуди лежали в морге. Весьма возможно, что в воздухе уже парили микробы грядущих болезней, поднимаясь и пускаясь в потоки теплого воздуха, разносились ветром над фермами, виноградниками, проникая в кровь людей и животных. И тем не менее никто, включая меня, видимо, не чувствовал ничего необычного. Я настроил радио на канал новостей Нью-Йорка и некоторое время слушал. Обычную ерунду, надеюсь, что последуют сообщения о загадочной вспышке какой-нибудь эпидемии. Видимо, еще для этого не наступило время. Затем я настроился на единственную местную станцию, как раз когда стали передавать семичасовые новости. Диктор вещал, этим утром мы связались по телефону с начальником Максвеллом, и вот что он сообщил. Из моего репродуктора раздался раздраженный голос Макса. Что касается смерти жителей насаум пойнта Тома и Джуди Гордонов, то мы считаем, что произошло двойное убийство и ограбление со злом Это никак не связано с работой жертв на острый план, и мы желаем положить конец подобным слухам. Призываем всех жителей быть бдительными, остерегаться незнакомых лиц и сообщать в местную полицию при обнаружении Чего-либо подозрительного. Не следует впадать в панику, но поблизости бродит вооруженный человек, совершивший убийство ограбление, Поэтому желательно принять меры предосторожности. Мы сотрудничаем с полицией графства, думаем, что напали на след преступника. Это все, что могу сказать на данный момент. Дон, сегодня я встречу с вами еще раз. Спасибо, начальник, ответил Дон. Вот за что я люблю эти края, за прямоту. Откровенность, честность и уют. Я выключил радио. Лишь одно забыл упомянуть начальник Максвелл. Он едет на остров Плам, который никак не связан с двойным убийством. Он также забыл упомянуть ФБР и ЦРУ. Я восхищен человеком, который знает, как и когда информировать общественность. Несмотря на все это, было чудесное утро пока. Селение за Пеконником называлось Саутхолд. Весь городок тоже называется этим именем. Здесь кончаются виноградники, начинается открытое, дикое пространство. Железнодорожные пути, ведущие от Манхэттена, некоторое время шли параллельно шоссе, затем пересеклись и снова разошлись. Движения в этот час почти не было, если не считать нескольких Уборочных машин Мне пришло в голову, что если Мои попутчики на остров Плам Едут по этой дороге То где-то я должен С ними встретиться Я заехал В Гринпорт Виллидж, главный город форка с населением Если верить в виске, 2100 душ Манхэттен, где работал, жил Едва не погиб Меньше форка Но населяют его 2 миллиона человек. Полиция, где я служу, насчитывает 30 тысяч мужчин и женщин, что больше населения всего Саутхолда. В распоряжении Макса, как я уже говорил, около 40 офицеров, включая нас обоих. Я проголодался. В городке не было закусочных, что придавало ему известное очарование, но причиняло головную боль. Зато имелось несколько. Кулинарии. Я остановился у одной на краю Гринпорта, купил кофе и завернутый в пластик сэндвич с каким-то загадочным мясом и сыром. Клянусь, вы вполне можете съесть все это вместе с оберткой и не почувствуете никакой разницы. Я схватил бесплатный экземпляр газеты и позавтракал на сиденье машины. Оказалось, газета писала об острое план. Ничего удивительного в этом не было поскольку местное население проявляет большой интерес к окутанному таинственному острову. В течение многих лет я получал большую часть информации о пламе из местных источников. Время от времени остров попадал в поле зрения средств информации, однако можно было смело утверждать, что 9 из 10 американцев никогда не слышали о существовании этого места. Подобное положение очень скоро может измениться. В статье, которую я читал, речь шла об оленей болезни. Еще одна навязчивая идея, которой страдали жители восточного Лонг-Айленда и близлежащего Коннектикута. Эта болезнь, передаваемая оленями клещами приобрела размеры чумы. Я знал людей, перенесших ее. Она редко приводит к смертельному исходу, но может года на два испортить вам жизнь. Слово местные жители считали, что болезнь пришла с острова Плам, когда во время эксперимента, связанного с ведением биологической войны, по ошибке произошла утечка. Я бы не преувеличивал, утверждая, что местные жители хотели бы увидеть, как остров Плам погружается на дно морское. В самом деле. Мне представлялось, как происходит нечто сходное со сценой из Франкенштейна. Освещая путь факелами, местные жители с вилами и крюками в руках рынулись на остров крича «К черту ваши человеконенавистнические эксперименты! Боже, сохрани нас! Требуем расследования!» Или нечто в этом роде. В конце концов, я отложил газету, и включил двигатель. Следующей деревушкой был Ист-Мэрион. Земля сужалась до ширины небольшой дамбы, и по обе стороны дороги показалась вода. Слева от меня простирался залив Лонг-Айленд, справа гавань Ориента. На воде плавали, а в небе летали утки, канадские гуси, белоснежные цапли и чайки. Вот почему я никогда не открываю люк В крыше машины. Дело в том, что эти птицы едят сливы, и словно пикирующие бомбардировщики падают вниз именно в тот момент, когда люк открыт. Дорога снова стала расширяться. Я проехал мимо странной деревушки Ориент и через десять минут показался Ориент Пойнт. Я миновал вход в государственный парк Ориент Бич и скорость.